Глава четвёртая Из-за небрежности Сьюзи оставленная незапертой входная дверь не смогла воспрепятствовать нежданному гостю войти в гостиничный номер. Однако она оказалась хранительницей покоя своих хозяев не просто ответственно относящейся к своим обязанностям, но и находчивой. Посему, дабы предупредить о вторжении, она громко и протяжно скрипнула. «Мик, ты скоро?» Раздался из коридора под аккомпанемент скрипа приятный мужской баритон, вслед за которым на пороге комнаты возник и его владелец, привлекательный блондин с удивленно взирающими на представшую перед ним картину умными карими глазами. «Миг, судья не будет ждать нас вечно. Я хорош, но не настолько, чтобы заставить его ждать тебя вечно. Я думал, ты понимаешь это?» Скорее укоризненно, чем раздражённо добавил он. «Разумеется, я понимаю это». Досадливо отозвался Сторм. «Но, слушай, Люк, а без неё?» Кивнул он на дверь ванной. «Аннулировать брак никак нельзя». «Без неё, конечно, можем». Насмешливо кивнув на дверь и подразумевая дверь, с озорной улыбкой сообщил блондин, не сумев отказать себе в удовольствии подразнить друга. «Необходимо присутствие только твоё и Милдред Райт, а дверь можем оставить здесь», разрешил он, ухмыльнувшись. «Люк!» Почти прорычал Сторм. «Мне не до шуток. Ты точно уверен, что без неё, мисс Райт, я имею в виду, никак?» «Прости, Мик, но вообще никак», — развёл руками Люк. «Вместе брак заключили, вместе его и аннулировать нужно. Если ты, конечно, хочешь, чтобы всё было законно. Такая вот, друг, сложная арифметика. А в чём, собственно, проблема?» «Нет, не говори», — остановил он друга, подняв вверх руку. «Дядя Люк опять и снова оказался прав. Новоиспеченная миссис Сторм решила вдруг, что воспылала к тебе чувствами и заявила, что теперь только смерть разлучит вас. Ничего подобного она не решила!» Зарычала из-за двери новоиспеченная миссис Сторм, в очередной раз долбанув по ней босой ногой, вслед за чем в столь же очередной раз взвыв от боли. «Все, что ей нужно, это чтобы ее выпустили отсюда!» Злое и устало добавила Милдред. «Миг!» Недоуменно округлил глаза блондин. «Что здесь происходит?» «Девушки!» — обратился Сторм к Сьюзи, к Кендри и Анне, достав из кармана пиджака портмоне. «Вот!» — протянул он Анне, которая стояла ближе всего к нему, кредитку. «Берите и ни в чем себе не отказывайте. Покупайте все, что хотите. Это не кредит, это подарок. Иначе говоря, вы предлагаете нам обменять нашу подругу на вашу кредитку? Я вас правильно поняла?» Скептически нахмурив брови и упрямо поджав губы, уточнила Анна. «Что-то типа того!» Скребившись, словно у него вдруг резко разболелась голова, посему как предчувствовал очередные сложности, устало подтвердил «щедрый миллиардер». Услышав его ответ, три подруги настолько в унисон, словно долго репетировали, презрительно хмыкнули. Вслед за чем Анна, выпитив вперед грудь и нижнюю губу, гордо заявила. «Наша подруга, чтобы вы знали, не продается, и мы тоже не продаемся, так ведь, девочки?» «Так, так», — дружно подтвердили Сьюзи и Кендра. «Нет, ну что за день, ну хотел же по-хорошему!» Тоскливо покачал головой Сторм и, глубоко вздохнув, изрек глубоким утробным голосом. «Девушки, вы сейчас возьмете вот эту кредитку!» — кивнул он на карточку, которую держал в руках. «Оденетесь и пойдете по магазинам за покупками или в казино играть, или, короче, можете делать все, что вам угодно. Вам понятно?» «Понятно!» — покорно кивнули все три девушки, и все три протянули руку за кредиткой. Хмыкнув, Сторм вложил кредитку в руку Анны. «Одевайтесь! У вас пятнадцать минут!» Нетерпеливо, однако все тем же утробным голосом скомандовал он девушкам. «Но наши чемоданы, они в другом номере», — растерянно прошептала Анна. «В каком?» — отрывисто, словно выстрелил, — уточнил Сторм. «12.37», — отрапортовала Сьюзи. «Люк», — многозначительно кивнул мужчина другу. Блондин, понимающе кивнул в ответ, сделал пару шагов назад вглубь коридора и взмахнул обеими руками. В обеих его руках тут же оказалось по чемодану. «Ваши?» — внес он их в комнату. «Наши!» – покорно подтвердили Анна и Сьюзи и начали, как и Кендра, разбирать свои чемоданы. Заметив, что Сьюзи достает из чемодана купальник, Анна – деловой костюм, а Кендра – вечернее платье, мужчина, тяжело вздохнув, скорректировал приказ. «Одевайтесь, как для похода по магазинам, у вас двадцать минут!» – расщедрился он на этот раз. «Люк!» – кивнул он другу. «Давай выйдем пока! Во-первых, проявим порядочность!» — кивнул он на девушек, стаскивающих себя одежду, совершенно не обращая внимания на присутствие мужчин. «А во-вторых, нам нужно поговорить, но я не хочу, чтобы она...» — кивнул он на дверь ванной. «Нас слышала». «Мик, что за фигня происходит?» Набросив на себя и друга полок неслышимости, задал Люк вопрос, как только они вышли в коридор. В голосе мужчины звучало недоумение. «Мик, сначала я узнаю, что ты женился на той самой Милдер Трайт, для которой ты купил госпиталь в Чикаго. «Люк, сколько раз тебе повторять, что я не для нее купил этот госпиталь, а потому что это выгодное вложение денег?» «Чикаго Фейс энд Хоуп – лидер среди медицинских учреждений страны по инновационным операциям». А Милдред Райт – не просто гениальный кардиохирург, она второй год подряд возглавляет список врачей, осуществляющих как раз именно инновационные операции. Иначе говоря, у нее есть знания, квалификация и опыт, чтобы возглавить отдел хирургии в Чикаго Фейс Хоуп. «Как скажешь, друг, как скажешь!» Словно сдаваясь на милость победителя, поднял перед собой руки блондин. «Просто со стороны это выглядит!» «Как это выглядит со стороны?» Огрызнулся, перебив друга Сторм, метнув в его сторону предостерегающий взгляд, оскалив при этом в недоброй улыбке идеально белые зубы. У любого другого на месте блондина от сочетания подобного насквозь пронизывающего взгляда и зловещего оскала затряслись бы поджилки. Но Люк Рейн был не из пугливых. Тем не менее, он предпочел начать издалека. «Мик, ты всегда предпочитал смертных, и поверь мне, я последний, кто стал бы осуждать тебя за это. Я и сам предпочитаю смертных женщин уже только потому, что они теплокровные и вкусные, что уж греха таить». Однако одно дело развлекаться со смертными, и совсем другое – жениться на них. Кодекс насчет этого однозначен. Питаться кровью смертных можно, заниматься сексом можно, вступать в длительные отношения и тем более жениться нельзя. И ты прекрасно знаешь, что это не просто предрассудки. Люк, но ну я тебе уже объяснял, что это было как… как наваждение, что ли? Раздраженно перебил друга Сторм. Я не могу объяснить, но я не контролировал себя. «Мик, ты могущественнейший из ныне живущих вампиров. Кто мог подчинить тебя настолько, чтобы заставить жениться?» — усмехнулся блондин. «Я на твоей стороне, но даже меня гложут сомнения». «Это, кстати, то, о чем я хотел с тобой поговорить. Я подозреваю, что Милдред Райт — ведьма». «Разумеется, она ведьма», — хмыкнул блондин. «А кто же еще? Ведь на обычную смертную ты бы никогда не запал». «Вот именно». Серьёзно кивнул его собеседник, слишком занятый своими мыслями, чтобы заметить иронию в тоне друга. «Вот именно, вот именно!» – закивал Люк, преувеличенно активно кивая головой. «Ты мог запасть только на ведьму!» – добавил он, слегка повысив голос и особенно выделив «только», отчего ирония в его голосе стала ещё заметней. «Ты совершенно прав», – мрачно подтвердил Сторм. «И моё влечение к ней сыграло как фактор против меня». Продолжал рассуждать он. И тут до него дошло, что друг иронизирует над ним. «Люк, но Милдред Райт действительно ведьма!» Возмутился мужчина. «Мик, ты что, передумал аннулировать ваш брак?» Забеспокоился адвокат. «Разумеется, нет!» Фыркнул его клиент. «Ну так это и все, что на данный момент мне нужно знать!» Расслабился блондин. «Поверь мне, даже если она трижды ведьма, мы ваш брак все равно сегодня аннулируем. В том случае, конечно, если ты и она появитесь в течение ближайшего часа у судьи. И вот тут-то ты и ошибаешься, раздраженно гаркнул сторм. Из-за того, что Милдра трает ведьма, наш брак с ней может сегодня и не аннулироваться. Это еще почему? недоуменно изогнул светлую бровь блондин. Потому что начал было говорить сторм, но осекся. Нет, вскинул он вверх указательный палец. Если я скажу то на слово ты мне всё равно не поверишь. Поэтому вот что, друг, просто войди сейчас вот в этот номер». Кивнул он на расположенный по диагонали от них гостиничный номер Милдред Райт. «И открой дверь в ванную комнату. И если тебе это удастся, я отдам тебе бешеного». «Что? Открыть дверь в ванную комнату?» опешил блондин. «Ты... ты издеваешься надо мной?» «Я над тобой нет». А вот мисс Райт надо мной определённо издевается. «Открыть дверь в ванную комнату, и ты отдашь мне бешеного? Но ты же говорил, что никогда его не продашь!» Озадаченно переспросил блондин. «А я и не собираюсь его продавать. Я отдам тебе своего коня просто за то, что ты откроешь ванную дверь!» Усмехнулся щедрый миллиардер. «Хорошо!» – пожав плечами, кивнул Люк. «Но ты меня пугаешь, друг. Я и сам себя пугаю хмыкнул друг. Когда мужчины вошли в номер, Анна, Кендре и Сьюзи уже полностью одеты и как раз его покидали. «Желаю хорошо провести время», – пожелал девушкам вежливый миллиардер. «О, в этом можешь не сомневаться», – усмехнулся Люк. «С безлимитной кредиткой и имея разрешение от ее хозяина ни в чем себе не отказывать, по-другому и быть не может. Может, все-таки позвонишь в банк и попросишь установить лимит, пока не поздно». «Да ладно, поход по магазинам еще никого не разорил», — махнул рукой Сторм. «Не знаю, не знаю», — усмехнулся блондин. «Их трое, а кредитка одна». «Вот именно, это лишь одна кредитка, а у меня несколько десятков счетов в разных банках, поэтому не переживай, чтобы оплатить услуги твоей команды, мне денег хватит», — хмыкнул невозмутимый миллиардер. «Кто переживает? Я переживаю? После того, как ты мне пообещал бешеного, за которого я легко смогу выручить сто пятьдесят миллионов долларов или даже больше?» «Ты сначала дверь открой», насмешливо напомнил Сторм. «А уже потом продавай моего коня». «Это мы сейчас устроим», усмехнулся Люк и вошел в номер вальяжным шагом. Подошел к двери, осмотрел ее, хмыкнул, заметив, что она уже лишилась ручки. Потянулся, театрально расправил плечи, поиграл бицепсами, попробовал потянуть на себя дверь пальцами, однако потерпел неудачу. «Ладно, не хочешь по-хорошему, значит, будем по-плохому», – пригрозил он двери. Однако, если он ожидал напугать этим заявлением дверь, он ошибся. Эта дверь была не Отойдя на несколько шагов от двери, блондин набрал скорость и затем элегантным движением с разворота заехал ногой в дверь. Блондин взвыл от боли, а дверь, как и обычно, даже не скрипнула. «Что за...» — ошалело уставился на дверь мужчина. И было отчего ошалеть. Подобным ударом он не раз сносил входные двери, которые по определению должны быть более крепкими, чем какая-то дверь в ванную комнату. «Ладно...» — в очередной раз пригрозил он двери и разогнался еще больше и врезал еще сильнее. Это еще больше и еще сильнее означало, что таким ударом люк как-то пробил насквозь обшитую стальными пластинами дверь. Будь он обычным человеком, после такого удара его ногу пришлось бы собирать по косточкам, обычную ванную дверь тоже. Но не эту. Эта невозмутимо стояла себе, где и стояла. — Ну что ж, хорошо, — угрожающе прошипел мужчина после того, как боль в ноге немного утихла. Теперь победа над этой дверью стала для него уже вопросом принципа. На этот раз, чтобы разогнаться, он использовал уже всю длину гостиничного номера, что позволило ему развить максимальную, близкую к звуковой скорость. И именно на этой скорости он со всей дури всем своим корпусом впечатался в дверь. Удар оказался такой силы, что люк на мгновение даже сознание потерял. Когда же под аккомпанемент громогласного хохота своего друга он, наконец, пришел в себя? то перед его затуманенным взором десятки разноцветных чертят еще довольно долго отплясывали Джигу. Что же касается двери, то непокоренная, гордая и неприступная, она по-прежнему стояла на своем законном месте. «Ну, что скажешь теперь?» – поинтересовался Микаэль, все еще посмеиваясь. «Я в шоке! И коня не получил, и плечо вывихнул! Мог бы и предупредить, тоже мне друг называется!» – обиженно буркнул Люк. — Так я и предупредил, — ухмыльнулся щедрый миллиардер. — Я поставил на кон бешеного. Неужели ты думаешь, что я бы поставил на кон бешеного, если бы не был уверен, что ты никогда не сможешь открыть эту долбаную дверь? — кивнул он на дверь ванной. — Да, я подозревал это, — понуро признался Люк. — Но надеялся, что я не в себе, — хмыкнул Сторм. — Не надеялся, а думал, что ты не в себе, — поправил его друг. — Это разные вещи. На это Сторм ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. В номере работал кондиционер, тем не менее ему было жарко и душно. Отступившая была головная боль вновь вернулась, захватив жесткие, неприятно пульсирующие тиски его виски. Он не знал точно, почему приступ головной боли возобновился, однако предполагал, что, возможно, это как-то связано с чарами, которыми воздействовала на него ведьма. Резкая реминорная мелодия его смартфона, разрезавшая установившуюся в гостиничном номере тишину, заставила его сморщиться от боли и потереть виски. Сторм посмотрел на дисплей и почувствовал, как боль захватила в тиски также и его затылок. Однако застонал он не от боли, хотя, пожалуй, точнее будет сказать, зарычал он не от боли. «Проклятие! Только их мне сейчас и не хватало!» «Старейшины!» – понимающе кивнул Люк и выругался. «Час от часу не легче. Полное дерьмо!» «Хочешь сказать, что они уже знают, кто донёс?» Глава клана вопросительно-подозрительно посмотрел на друга. К тому же последние два слова он произнёс с такой интонацией и сопроводил таким взглядом, что если бы обычные слова и злобный взгляд умели убивать, то от Люка Рейна остался бы только кровавый туман. «Ты это серьёзно? Ты на полном серьёзе спрашиваешь у меня, не донёс ли я на тебя старейшинам?» Огрызнулся Люк. «Нет», — покачал головой Сторм. «Я всего лишь поинтересовался о том, на кого, по-твоему, может работать мисс Райт». «Насколько я знаю, я работаю на вас, к моему большому сожалению», — воинственно фыркнула из-за двери Милдред. «Но я исправлю это, как только доберусь до листа бумаги и ручки», — добавила она после небольшой паузы. «Я не знаю, мистер Сторм, в какую игру вы играете, но, уверяю вас, это не поможет вам разлучить меня с Бредом». Голосом мученицы возвестила она в заключение. «Нет, Люк, ты слышал это? Какова актриса?» Негодующе прокомментировал Сторм, потирая виски, на которые ужасно раздражающе воздействовали как мелодия смартфона, так и необходимость общаться со старейшинами. «Хм, в том-то и дело, что я всё слышал», – задумчиво проговорил блондин. «И знаешь что, Мик, сам не верю, что я это говорю» прислонившись к стене он сполз по ней дабы приземлиться на пятой точке я верю мисс райт лю практически задохнулся от возмущения его собеседник босс я должен тебе кое в чем признаться цокнул языком блондин дело в том в общем как только ты стал заглядываться на мисс райт я проверил ее тщательно проверил «Поэтому поверь мне, если бы за ней хоть что-нибудь, хоть на десятую долю подозрительное водилось, мои люди это нашли бы». «Но мы не нашли ничего, поэтому я склоняюсь к мысли, что и ее тоже использовали вслепую». «Дьявол!» – выругался босс. «Если ты прав, то в этот раз Джил просто превзошла себя». «Ты думаешь, это Джил? скорее утвердительно, чем вопросительно поинтересовался блондин. «А ты знаешь кого-нибудь ещё настолько наблюдательного, изобретательного и одновременно настолько же доброжелательного, чтобы организовать мой брак со смертной?» Вопросом на вопрос ответил ему Сторм. «Джилл, конечно, смогла бы организовать подобное, если бы захотела», — кивнул Люк. «Но зачем ей это?» Недоуменно округлил он глаза и развёл руками. «Вот это-то меня больше всего и пугает», — хмуро признался его собеседник. В любом случае, на данный момент доказательств того, что это дело ее рук, у нас нет. Есть, правда, надежда, что доктор, возможно, поможет нам с доказательствами после того, как мы сможем до нее добраться. Ладно, Люк, ты тогда сторожи доктора, чтобы она не сбежала, а я к старейшинам на ковер. И не надейтесь, мистер Сторм, никуда я не сбегу, пока мы не аннулируем наш брак, пробурчала себе под нос Милдред. Она уже давно перестала что-либо понимать. Хотя нет, теперь она хорошо понимала, почему, несмотря на его невероятное богатство и демоническую привлекательность, известный филантроп и миллиардер Микаэль Сторм оставался вечным холостяком. Настолько вечным, что она ни разу не слышала о том, чтобы хоть какая-нибудь из его пассий задержалась в обществе ее босса хотя бы на неделю. Разумеется, всегда говорила себе доктор Райт, она столь жадно следит за личной жизнью своего босса исключительно из профессионального интереса исключительно для того, дабы держать нос по ветру, ведь изменения в семейном положении владельца госпиталя, в котором она работает, может привести также и к изменениям в госпитале. Сколько же, интересно, он уже заплатил денег за то, чтобы скрыть от общественности и конкурентов то, что он и его адвокат давно и серьезно больны параноидальной шизофренией, раздумывала она, сидя на холодном полу в ванной комнаты. «Одно хорошо», — успокаивала себя девушка. Судя по всему, и один, и другой не буйно помешанные, а тихо помешанные. Иначе слухи об их буйствах давно просочились в прессу. Эх, черт, ну почему она не психиатр, а кардиолог? Впервые в жизни Милдред искренне жалела, что в свое время не выбрала своей основной специальностью – психиатрию. Сейчас бы ей это очень помогло. Будь она психиатром, она бы знала, как ей правильно вести себя с обоими шизофрениками. Хотя адвокат, скорее всего, абсолютно нормален, просто подыгрывает клиенту», — скорректировала свои рассуждения Милтред. «Что ж, это хорошо. Одной проблемой меньше». Вот только бы она не ошибалась в диагнозе Сторма, а вдруг он никакой не шизофреник, а чистой воды психопат с извращенно-маниакальными наклонностями. И это он подсыпал ей в бокал скополамин и, возможно, экстази. «Черт, какая же она идиотка!» — мысленно выругалась доктор Райт. Ей надо было не с подругами идти разбираться, а сразу в полицию. И сейчас бы она уже знала, была ли она одурманена или нет. Но это означало бы огласку ее ночных приключений. Возможно, не публичную, но от Бреда и его родителей точно бы в этом случае ничего не удалось утаить. Возразила она сама себе, оправдывая свое поведение. И, кроме того, то, что ей нечто было подмешано в бокал, она подозревает только на основании того факта, что она никогда раньше не упивалась до беспамятства. Однако не зря же всем известно, что все рано или поздно случается в первый раз. Уважаемому кардиохирургу доктору Райт даже подумать было страшно, что будет с ее репутацией после того, как она обратится в полицию с обвинением в одурманивании наркотиками с целью изнасилования, а выяснится, что в ее крови не только нет никаких наркотиков, а только тонны алкоголя, ну и никакого секса тоже не было. И это в лучшем случае. В худшем же случае могло выясниться, что секс все же был, но отнюдь не насильственный. А если учесть, что она еще и замуж вышла за того, с кем был этот секс, то все, бай-бай, бред. «Нет уж», — решила Милдред, — «лучше так, как сейчас. Я ничего не знаю, и никто ничего не знает. По-тихому аннулируем брак, и то, что случилось в Лас-Вегасе, останется, как ему и положено по присказке, в Лас-Вегасе».